Маша. «Мытарство блаженной Феодоры», — гласила надпись на обложке. Это был репринтный текст. В предисловии значилось, что блаженная старица Феодора, инокиня, жившая в X веке, сумела через посредство мниха Григория рассказать о своей смерти, о муках ада и о райском блаженстве. Но главное, в Откровении Григорию Феодора описала пройденные ею двадцать воздушных мытарств, загробных испытаний в греховности. В греко-славянской литературе говорилось в предисловии "Мытарство являются наиболее полным и живописным описанием перехода от временной жизни к вечному жребию». И так, — читала Маша, — а внутри у нее все уже дрожало от предчувствия. Вот оно, она уже совсем рядом, протяни руку и дотронешься до убийцы. После смерти душа человеческая под руководством ангелов поднимается по лестнице мытарств. На каждой ступени душу подстерегают лукавые бесы, чье имя — Мытари. — Мытари! — почудился и крик Глузмана. — Не блудить, а мытарствовать! Мытари испытывают душу во грехах. Души праведных спасаются, грешников же бесы свергают своими огненными копьями во тьму кромешную. Поэт Батюшков, говорилось в предисловии, называл хождение «эпопеей смерти», призванный испугать средневекового читателя жуткими картинами потустороннего мира. Да бог с ним, с батюшковым! Она нетерпеливо пролеснула вступление и жадно начала читать основной текст. И вот пришла смерть, рыкая, как лев, вид ее был очень страшен. Маша быстро переворачивала страницы, пробегала глазами по строчкам и почувствовала, как ее зазнобило. Холод исходил от этого древнего текста, от самой потертой книжицы с ятями. Когда мы шли от земли к высоте небесной, то вначале встретили нас воздушные духи первого мытарства, на котором истязуются грехи празнословия, то есть бесед безрассудных, скверных. Но вот языком болтал без устали, вспомнилось ей, даже в постели. Маша вынула свою тетрадь и начала чертить таблицу. Мытарство первое. Прознословие. В графе «Кто?» Доброслав Овечкин. Где? Берсеневская набережная. В графе «По отношению к небесному Иерусалиму» бывший «Государев сад». Прообраз Гефсиманского сада. И вернулась к книжке приблизились ко второму мытарству лжи, на котором эстезуется всякое слово ложное, то есть клетво преступления, напрасное призывание имени Божия, лжесвидетельство. До конца стояла, перед глазами встала мать-близнецов, выгуливающая розовую коляску. Даже показания дала в суде. Она сглотнула. Достигли мы третьего мотарства, матарство осуждений, клеветы. Маша вспомнила голос пловца Снегурова. Пакетик-то был не мой. Я знаю одного человека, которому было выгодно и оболгать меня перед комитетом и в газетонку утку пустить и пакетик подложить без проблем. Я его знаю и ты его знаешь, потому что про него и пришел спрашивать. Дошли мы до четвертого мытарства, чревоугодия, и тотчас выбежали навстречу нам злые духи. Лица их были похожи на лица сластолюбивых обжор и мерзких пьяниц. — Колян, — написала маш кутафья башня, — храм гроба Господня. В такой беседе мы дошли до пятого мотарства лености, где эстезуются грешники за все дни и часы, проведенные в праздности. Тут же задерживаются тунеядцы, жившие чужими трудами, а сами не трудившиеся, и наемники, берущие плату, но не исполняющие обязанностей, принятых на себя. Маша на секунду задумалась, кто, и вспомнила адрес — улица Ленивка на месте явских западных ворот Иерусалима, Гебилай — архитектор, построивший станции метро, где на людей обрушились тонны бетона, наемник, берущий плату, но не исполнивший обязанностей, принятых на себя. Таблица заполнялась, и в ее стройности была своя жуткая красота — Вот восьмое мытарство — лихаимство, где истизуют всех наживающихся за счет своих ближних, взяточников и присвоителей чужого. Всесильная губернаторша, найденная четвертованной в Коломенском. И далее, далее воровство, убийство, гордость и непочтение к родителям, зависть. Рука Маши дрожала, выводя Катяное имя. Москва, река, Лубянка, Варварка, Иордан, Масличная гора, Гевсимания. Маше уже не было холодно. Напротив, на щеках у нее горели красные пятна, ручка летала над бумагой, и, казалось, она бежит по следу. И темный силуэт уже маячит где-то впереди, указывая путь одному ему известное место назначения.